Ариост В Европе холодно, В Италии темно, Власть отвратительна, Как руки бродобрея. О, если проспахнуть, Да как нельзя скорее, На Адриатику широкое окно. Над розой мускусной Жужжание пчелы, В степи полуденный Кузнечик мускулистый, Крылатой лошади подковы тяжелы, Часы песочные, Желты и золотисты. На языке цикат пленительная смесь Из грусти пушкинской и средиземной спеси. Как плющ назойливый, цепляющийся весь, Он мужественно врет с орландом Куролесе. Часы песочные, желтые, золотистые, В степи полуденный кузнечик мускулистый И прямо на луну взлетает враль плечистый. Любезный ариост, посольская леса, Цветущий папоротник, парусник, столетник, Ты слушал на луне овсянок голоса, А на дворе у рыб ученый был советник. О, город ящериц, в котором нет души, От ведьмы и судьи таких сынов рожала Феррара черствая и на цепи держала, И солнце рыжего ума взошло в глуши. Мы удивляемся ловчонке мясника, Под сеткой синих мух уснувшему дитяти, Ягненку на горе, монаху на осляти, Солдатам герцога, юродивым слегка, От винопития, чумы и чеснока, И свежий, как заря, удивлены утрате. Июнь 1935-го.